Глава седьмая. Хочу свою жизнь обратно. Ну наглец! Фыркнул я про себя, окинув Адера осуждающим и злым взглядом. Так вот, значит, в чем истинная причина скорой женитьбы? Может, м и р и н а еще и беременна в придачу? Однако мысленную брань пришлось прекратить, когда Верховный растерянно, словно против воли, продолжил. Адер вы подавали прошение на брак с чистокровкой, но я чувствую в этой женщине магию, какую, откуда? Черные глаза дракона насмешливо улыбнулись. а д е р явно не поверил Верховному. Чтобы узнать наверняка, нужно провести ритуалы, запнулся ж р е ц По строгому лицу ж р е ц а снова п р о б е ж а л а тень недоумения. Я знаком с Мириной больше десяти лет и в ней никогда не было ни крупицы силы. Прервал Верховного мага дракон, с интересом взглянул на меня и обернулся, крикнув уже моей с е м е й к е Значит, решили опаить невесту перед свадьбой чарами молодости и красоты? Переусердствовали, даже Верховный учуял подвох. Отец пожал плечами, а затем кивнул ему, словно решил признаться, и молчаливо извиниться за содеянное. Дракон звучно расхохотался, довольный собственной правотой. Надо же какая самоуверенность! – выркнула я про себя. Моя душа требовала немедленных подробностей. Что еще за неожиданная магия? Откуда? Нет надо мной никаких чар молодости и красоты! Еле-еле отвоевывала у Тианы пузырек салой к р а с к о й для губ и розовый порошок для щек. Не хотела в торжественный день выглядеть п р и ш и б л е н н о й молью. Продолжим церемонию, верховный. а д р посмотрел на жреца с напором, явно дав понять, что разговор окончен и тема закрыта. Не дожидаясь слова мага, дракон протянул ему правую руку для ритуала. Теперь моя кровь, напомнил он, хотя на мой взгляд это выглядело полной б е с т а к т н о с т и по отношению к жрецу. Дети рассказывали, что никто не смеет перебивать или перечить верховным, так как те устанавливают и контролируют магические законы. ж р е ц словно в отместку, полоснул руку Адера сильнее, сделав более глубокую рану. В золотую чашу хлынула темная кровь дракона. Пейте, м и р и н а прочитав заклинание, Мак протянул мне красный коктейль. Я робко заглянул а в чашу и только сейчас сообразил, а что кроме нашей с драконом крови в ней была эта самая священная вода. о который Верховный объяснял в начале от аромата меня замутило кровь все-таки пахнет и поборов то шноту я сделала малюсенький глоток едва пригубила напиток чтобы в случае чего сослаться что не пила почти ни капли Верховный передал чашу дракону и тот щедро хлебнул душистого коктейля что ж для него этот средневековый спектакль был не в новинку да свершится воля сущего провозгласил жрец и на наших глазах вылил остатки из чаши на раскаленные камни позади себя. Скрипите сою с поцелуем. Меня по-прежнему мутило от запаха крови. Я сделал шаг назад, но а д р подхватил двумя руками и приблизил обратно, потянул за талию и поцеловал. Вместо приятных мурашек по телу пробежала дрожь отвращения. Поцелуй получился с ярким кровавым привкусом. Зал возликовал, повторяя на распев. д а свершится воля сущего. Идем, у меня сегодня не так много времени. Потянул дракон за собой, вступая в карету, я перекинусь парой слов с твоим отцом. Я чувствовал, а что речь зайдет о моей внезапной магии, поэтому не торопилась. Задумчиво встала на полпути к повозке. Вдруг разберу, о чем они будут говорить. Впрочем, откуда было взяться тайне? Старик сам день назад открыто говорил, что никакой силы во мне нет. Расстроенно вздохнув, что надежды на магию не оправдались. Я обернулась к повозке, как вдруг вспомнила о важной свадебной традиции. Надо же кинуть букет, совсем забыла. К тому же я вовсе не хочу всю дорогу держать в руках едко пованивающий в е н и к Так и быть, пусть принесет счастье какой-нибудь молоденькой девушке, которой повезло и с магией, и с красотой. Готовы бороться за цветы? насмешливо бросила я, поймав взгляды нескольких одиноких барышень. Те словно и не ждали, когда я кину букет. Без так на рассматривали меня со стороны точно гадали, что это кого нашел бывший видный холостяк в этой старой деве. Не дожидаясь ответа девушек, я отвернулась и швырнула букет через плечо, избавилась наконец-то. Мысленно л и к о в а л а правда вместо восторженного и довольного крика поймала меня ждала мертвая гнетущая тишина. Я осторожно обернулась, может случайно заехала кому-то букетом по лицу, и точно. Напротив меня стоял а д е р с покрасневшей физиономией и букетом в руках. Что ты делаешь, Мирина? Гаркнул он. Не позорь меня. Разве ты не знаешь традицию, что свадебный букет положено хранить в доме как семейную реликвию? По поверьям, чем лучше сохранятся цветы, тем крепче будет сам брак. Из головы вылетело. Пробормотал а я, и стараясь не оборачиваться на изумленные лица отца и сестер, поспешила в карету. Забралась внутрь сама, не дождавшись помощи, прижалась к дверце и, когда подошел ладер, тихонько уточнила, кивнув на букет в его руках. Неужели мне придется в е ч н о терпеть в доме эти вонючие цветы? Может, просто заменим их на свежие белые розы? Никто даже не узнает. Я подмигнула дракону. Всегда можно договориться. Ты в своем уме, женщина! — отрезал он, когда повозка тронулась с места. Затем понюхал бутоны и выдал нахмурив брови: они ничем не воняют, не выдумывай глупостей мира. Он произнес мое имя, и сердце ёкнуло. т я н у т ь с признанием больше нельзя. Будь что будет. Я не хотела доиграться до первой брачной ночи. Я совсем не знаю этого мужчину. Чужая роль мне не к лицу. Хочу свою жизнь обратно. Рассказать все по д частую я не решилась. Началась д а л е к а Нужна была уловка, чтобы правда не показалась а д р у очередной моей глупостью и выдумкой. Хотела с тобой посоветоваться, как поступить. Решила использовать известный способ. Вчера в лавку приходила девушка с очень странными жалобами. Отец говорил у тебя связи во дворце. Вдруг ты знаешь, как ей помочь? Буквально на днях эта девушка проснулась, будто не в своем теле. Ее душа переместилась в чужую оболочку, и бедняжка не могла найти себе места от отчаяния. Пришла к нам в лавку и долго плакала, объясняла. что это не ее лицо, не ее руки и не ее жизнь. Мы не знали, как ей помочь, но, возможно, во дворце есть сильные лекари. Не говори больше с ней. Оборвал меня дракон. Никогда. Я удивленно захлопала глазами. а д е р быстро добавил: не лезь в это дело, мира. Твоя доброта причинит только вред. Девчонка либо б р е д и т либо подверглась запрещенному ритуалу, и п е р в о й для нее будет в о сто крат лучше. Верховные не прощают тех, кто нарушает их законы. н у как же? Смахнув слезинку, я сжала крепкую ладонь дракона. Она ни в чем не виновата, она жертва. Мы должны ей помочь больше некому. Ты можешь найти решение. Обвинят в пособничестве и привлекут за нарушение закона. Адр и в н у л а д е р изо одного мгновения перетянул меня за обе руки на свою сторону, усадил рядом. Верховные пекутся только о своих шкурах. В щекам прилила краска. Я оказалась к мужчине вплотную, о ч у в в а л а как вкусно от него пахнет цветочным медом. И глубоко вдохнув аромат, немного расслабилась. Проклятый жрец! Резко вспылил Адира, сжал пальцами мой подбородок. Я отдал ему за этот брак три тысячи д и н а р и е в а за з н а й к о в о все у с л ы ш а н и е еще посмел заявить, что в тебе все-таки течет магия. Ты знала о поправке полностью запрещающей браки с чистокровками?